Глава 15. Смотри, кто это там? Я указал на странных тварей, стоявших на пригорке неподалёку. Тёмно-алая кожа существ чуть ли не светилась. Налитые кровью безумные глаза и отсутствие какой бы то ни было брони или оружия не давали оторвать взгляд от них. Особенно, когда встречаешь подобных демонов посреди поля битвы. Что-то эти ребята не особо похожи на обычных солдат. Не думаю, что они отнесутся к нам дружелюбно, предостерегал Амамона. Мы не знаем их силу, так что следует быть осторожными. Рядом с ними, прищурившись, увидел движение под ногами существ. Там есть выжившие. И что предлагаешь? Поможем им. Нам в любом случае нужна информация. Помимо обычных сведений, меня интересовала возможность повысить уровень. С помощью божественного чутьья было легко определить силу этих тварей. Они были на порядок слабее меня. Не знаю, сколько за них дадут, но уверен, если разберусь со всей восьмёркой, то заработаю прилично опыта. Мамона, будешь на постраховке. Сильно в адуше вившись, бросился в атаку. Понеслась. Двойной клинок морозного пламени оказался у меня в руках. Немного энергии, и меч вспыхнул пламенем. Быстрый удар. Волна огня полетела вперёд меня. Пламя настолько сильно разило жаром, Что заже во сажгло двух ублюдков. И два. Резко остановился перед выжившими, выпустил волну холода и рубанул следом. Кря! Ещё трое противников в мгновение ока разрезаны на части. Всё, что они успели сделать, это издать перед смертью противный крик. Пятерых убил. Осталось трое. Враги разом отпрыгнули в разных направлениях и вытянули руки в мою сторону. Из ладони демонов сильным потоком вырвалась красная дымка, заполняя пространство. Бери этого. Я указал демонице на одного из солдат, а сам взял ещё двоих. Оттащим их подальше отсюда. Мамона быстро среагировала и подбежала ко мне. Пока демонические твари выпускали из рук дым, они не могли двигаться. Поэтому в короткое время нужно было унести пострадавших за пределы действия вражеской атаки, а после нанести упреждающий удар. Оставив бойцов под присмотром Мамоны, поспешил обратно. Целью выбрал ближайшего ко мне гада. Во время сближения в голове всплыл подходящий образ. Едва враг оказался в радиусе атаки, я трубил его вытянутые руки, а после вернул меч обратно, попутно разрезав тушу наискось. Повернулся в сторону следующего. Этот отреагировал на смерть товарища и прекратил распространять дымку. Пока я бежал в его сторону, мельком заметил, на что способен странный дым. За короткое время вещество успело разъесть плоть трупов, находящихся в зоне поражения, до костей. Когда появился рядом с противником, тот предпринял отчаянную попытку вцепиться в меня когтями. Он выставил руки вперёд и прыгнул в мою сторону. Поддаваться врагу было не в моих интересах, поэтому исход схватки решился в один удар. За мгновение я оказался позади врага. а через секунду на землю сначала грохнулась голова демона, а затем само тело. «Вы получили новый уровень! Доступно одно очко характеристик!» Во время боя в голове прозвучал знакомый голос. На пару секунд замер в раздумьях. «Адам, берегись!» Женский крик вернул меня в реальность. «Сзади!» Последняя из демонических тварей воспользовалась моментом и умудрилась незаметно подкрасться сзади. Видимо, прошла сквозь красную дымку. которую создавала вместе со своими ныне мёртвыми приятелями. Почему-то на неё не действовало разъедающее вещество. Не успев определиться с тактикой, ударил существо плоской стороной меча, словно в одну из тех уличных игр с мечом, в которых участвовал десяток лет назад. Попал по ногам демона, от чего тот упал на спину. Немедля ни секунды высоко поднял меч, а после пронзил тело врага. Издавая неприятные звуки, тварь в агонии пыталась схватиться за меч. Небольшого выплеска пламени хватило, чтобы окончательно усмирить недруга. Со всей восьмёркой было покончено. Я осмотрелся по сторонам в поисках Мамоны. Девушка находилась в паре сотен метров от меня и в данный момент присматривала за выжившими солдатами. Похоже, один из них приходит в себя. Указал на паренька с неизвестным мне гербом на латах. Нужно его допросить. Кто такой, откуда и что вообще здесь произошло? Ладека, левый фланг полностью разбит, опустив голову, сообщил демон. Как так вышло? Я же отправлял полсотни лучших рыцарей, негодовал темноволосый командир. Ни за что не поверю, что шавки Люцифера способны победить наших ребят. Там были багровые жнецы. Они использовали кровавый туман. Вот твари. Да как они вообще посмели пойти на такую низость? Архидемон сжал подлокотник так сильно, что послышался треск. Приказываю немедленно собрать оставшиеся войска. После перегруппировки выступаем. Покончим с врагом одним мощным ударом. В шатёр вбежал запыхавшийся солдат. Владыка, там двое требуют встречи с вами. Кто такие? Не представились, но должно быть очень сильны. Как вообще посторонние попали к нам в лагерь? Один из капитанов лично наблюдал, как эти двое разобрались с отрядом багровых жнецов. Они спасли его отряд, но потом начали угрожать, требуя встречи с главнокомандующим. Мы попробовали их выпроводить, но они: "Всё, хватит молоть языком. Говори, где они сейчас?" Архидемон с угрозой взглянул на подчинённого. "Хочу посмотреть на этих бесстрашных. С Снаружи. Приведите их." Демоны в стальной броне, что держали стражу у входа в шатёр, убрали копья с нашего пути. Первой зашла Мамона, а я следом. Все-таки иметь острый слух — полезная штука. «Кого я вижу? Неужели ко мне пожаловала владыка алчности собственной персоной?» В речи Темноволосова слышалась различимая нотка иронии. «Ты уж извини, что не смог принять, как подобает. Но сама видишь, сейчас не до гостей. Какими судьбами? Проездом? Аль что-то понадобилось от старого вояки? Только давай на чистоту!» «Знаешь же, что мне не по нраву увиливания и подковерные игры!» «И тебе привет, Абадон!» Мамона поспешила сделать шаг в сторону. «Раз перешел сразу к делу, тогда позволь представить моего спутника!» Абадон молча уставился на меня. Я жестом остановил Мамона, чтобы представиться самому. «Благодарю за то, что согласились встретиться! Меня зовут Адам! Я здесь для того, чтобы помочь вам победить в этой войне!» «О-о-о! А ты забавный!» Протянул черноволосый. «Мне даже стало интересно. И как же ты сможешь помочь? Хотя бы знаешь, с кем мы сражаемся?» «Если нет, отвечу. С самим, мать его, Люцифером! С архидемоном, который считается сильнейшим после владыки тьмы Белиала!» Предостережение демона Абаддона меня не пугало. Сразу после спасения солдат мы разузнали обстановку и разработали простенький план. Оставалось только его придерживаться. «Слышал, ты любитель честной игры. Я такое уважаю». Но правда в том, что Люциферые новов мнение. Несмотря на своё превосходство, он совсем не гнушается ради победы прибегать к подлым трюкам. Да какое к хренам превосходство? Да, он считает себя сильнее, но один на один этот ублюдок мне не соперник, разгорячился Абадон. Как думаешь, каков его шанс победить без использования внешних сил? А я отвечу ни единого. Он будет не страшнее ребёнка. Внешних сил? Я специально это подчеркнул и сделал небольшую паузу. Имеешь в виду ядро греха? Глаза владыки гнева расширились. Абадон резко вскочил, отчего стул прокинулся и заорал. Говори, откуда тебе об этом известно? Навык божественного чутьья словно свихнулся и звоном отдавался в голове. Даже с учётом того, что мне удалось освободить пятерых владык, понимал, насколько силён черноволосый архидемон. Он приемник нашего повелителя Вмешалась Мамона, дабы разрядить обстановку. Логично, что господин Элрин передал ему необходимые знания. Девушка успокоила воякуе два тот потянулся к мечу. Мужчина поднял упавший стул и уселся, скрестив руки. В то же время я пытался не показывать эмоций, ведь это могло повлиять на переговоры. Для удачного исполнения плана нам всё ещё требовалась помощь Абдонна. Наша цель прорваться на восьмой круг. Как я понял, шестой и седьмой были объединены Люцифером. Да чтоб его подземные твари разорвали, перебил криком главнокомандующий. Его злило лишь упоминание о сопернике. Из-за него тысячи моих людей сгинули в пустоту. Эта сволочь готова пойти на любые жертвы ради своих гнусных целей. Позволь всё же продолжить. Мы с Мамоной должны попасть на восьмой круг. Но без победы над Люцифером у нас ничего не выйдет. Пока говорил, следил за реакцией. Раз у нас с тобой одна цель, то почему бы не объединить усилия? Мне довелось услышать, что ты собираешься идти на пролом, но и что же в этом такого? Именно так должны поступать настоящие воины. Позволь спросить, когда Люцифер объединял круги, когда из-за его действий гибли твои люди, ты ведь поступал как настоящий воин. И к чему это привело? Сам не заметил, как повысил голос. Хочешь отправить на смерть остатки своих подданных? Собираешься продолжать бездумно бросаться в огонь? От злости Абаддон сломал оставшийся подлокотник и гневно пялился на меня. Видимо, понимал, что в моих словах есть смысл. И что же ты предлагаешь? Поступать так же, как и он? И использовать подлые методы вместо открытой борьбы? Нет. Я всего лишь хочу уравнять шансы, чтобы в итоге ты мог сразиться с вражеским командиром один на один. Мне нет нужды использовать гнусные способы для победы над противником. Уравнять шансы, говоришь? Предоставь мне два десятка мелких солдат, а также полную информацию о враге. И тогда я смогу проследить силы противника. Шаг за шагом мы ослабим войска Люцифера, а затем выманим его самого. Хм. Черноволосый задумался. Звучит занятно, но в чём твоя выгода? Тебе ведь что-то от меня нужно? Мы с Мамонной переглянулись. Хоть он и был воякой до мозга костей, но всё же имел неплохую проницательность. Услуга После победы в войне ты должен выполнить одну мою просьбу. От него мне требовалось лишь ядро греха, но чтобы не повторилась ситуация, которая произошла со Смадей, раскрывать все карты не стал. Что именно? Не переживай, это не будет чем-то невыполнимым. Для тебя, как для благородного воина, сущие пустяки. Абадон перевёл взор на Мамону. Так ивнул в подтверждение моих слов. Владыка гнева успокоился. Хорошо. «В таком случае я согласен сотрудничать!» Главнокомандующий взглянул в сторону входа в шатер и повысил голос. «Заместитель! Заместитель!» «Вызывали, владыка?» Шустро вбежал высокий демон. Особенно запомнились его длинные усы. «Выдели моим почетным гостям место для ночлега и к завтрашнему дню собери отряд из двадцати опытных воинов. Будет исполнено!» Поклонившись господину, усатый резко повернулся в нашу сторону. Прошу, следуйте за мной. Выйдя из шатра, направились в сторону. Лагерь состоял из нескольких колец. Чем дальше от центра, тем меньше и хуже выглядели палатки. Нам выделили место на втором кольце. В основном тут проживали командиры отрядов и прочие высшие демоны, находящиеся на руководящих должностях. Где два зашли внутрь, как тут же завязался разговор. Фух, а ты неплохо держался. Приятно было смотреть. Угу. «Я еще стоял, думал, стоит ли говорить о ядре!» Девушка приблизилась и тут же прикрыла мне рот. Подойдя ближе, прошептала на ухо. «Не стоит сейчас говорить о подобном. Мы же находимся на территории Абаддона. Нас могут подслушивать. Давай о чем-то таком поболтаем в более укромном месте». Кивком дал понять, что согласен. Благодаря демонице осознал, что действительно был слишком беспечен. После недолгого молчания сменил тему. «Я не могу. Хотя последовал твоему совету, заявив, что сможем ослабить войска противника, но так и не понял, что именно собираемся делать. Ты ведь мне толком так и не объяснила. Всё просто. Сделаем то, что планировали изначально проникнем в стан врага. Но как это провернуть? Замаскируемся, ответила девушка, достав из кармана две серебристых подвески странной формы с синеватым кристаллом посередине. Поймаем врагов в стащем броню и используем амулеты трансформации. Что это? Я взял один из них и, подняв перед собой, начал рассматривать. Зачарованный предмет. Он позволит не только сменить внешний вид, но даже подделать чужую ауру. Ни одна живая душа не заметит подвоха. Вот только есть сложность. Что за проблема? Подобрать подходящую цель для превращения. Девушка скрестила руки и плюхнулась на раскладную кровать. Рядовые солдаты точно не подойдут, так что необходимо поймать кого-то из приближённых Люцифера. Так и проблем будет меньше, и подобраться к нему будет проще. А разве нельзя для начала замаскироваться под обычных солдат, а потом сменить облик? Так не получится. Энергии в амулетах не хватит на несколько трансформаций. Чтобы дело выгорело, следует быть экономными. Хорошо, с этим разобрались. Но как нам поймать крупную рыбу? Хм, полагаю, для начала нужно их выманить. Девушка наигранно злобно захихикала. Если подпортим планы Люцифера, то он не сможет проигнорировать и наверняка отправит разбираться своих подручных. Ещё минут 5 мы с девушкой проговорили обо всём, а после она отправилась собирать информацию. Я тем временем подумал, что неплохо было бы проверить параметры и заодно немного истратить очков характеристик. Имя: Адам. Уровень: 32. Раса: полудемон. Специализация: боевой кузнец. Опыт: 1841, есть 27100. Освобождено владык безны. 5 из 8. Очки характеристик 17. Характеристики: выносливость 50, сила 50, ловкость 40, интеллект 50. Навыки: магическая ковка, тело кузнеца, межпространственное хранилище, божественное чутьё. Совсем запомнивал, что повысил уровень. Посмотрев на характеристики, заметил, что среди остальных особенно выделяется ловкость. Её показатель на 10 единиц ниже прочих. Вспомнив, что она влияет на скорость реакции и количество доступных в бою приемов, задумался о ее повышении. Благо, очков-характеристик в моем распоряжении предостаточно. Разулся, снял змеиный ламелляр тьмы и улегся на одну из кроватей. Так выглядели мои приготовления. Сделал глубокий вдох и разом вложил 15 очков в ловкость. Боль была не особо сильной. В очередной раз удалось убедиться, что увеличение характеристик таким способом ощущается менее болезненным. Минуты две мои мышцы растягивались и сжимались, пока процесс не прекратился. Руки и ноги потяжелели, из-за чего стало проблематичным повернуться на бок. Не закрывая список параметров, вложил оставшиеся пару очков в выносливость. Она влияет на скорость восстановления, а значит, тело быстрее вернётся в тонус. Едва потратил последние очки характеристик Как внезапно накатила усталость. Глаза сами собой закрылись, и я не заметил, как впал в царство снов. На следующий день состоялось собрание. На нём присутствовали не только мы с Мамоной, но и сам Абаддон с одним из его демонических генералов. Совещание закончилось за полчаса, и в ссоре мы отправились в путь. По итогу собрания каждый получил свою роль. Я и Мамона будем ответственны за диверсионные вылазки, тогда как абадон с подчиненными за устранение вражеских блокпостов и лагерей. На сборы потратили не больше часа и уже по дороге обсуждали дела. Куда мы направляемся? Сначала захватим башни связи. Без них противнику станет в разы сложнее поддерживать коммуникацию, а значит, некоторое время в их рядах будет неразбериха. Мамона повернула голову в сторону шагающих позади бойцов. Двадцатку разделим на две группы, ведь башен тоже две. Одна группа пойдёт за мной, а другая будет под твоим руководством. За ночь Диманеса успела многое проанализировать и составить детальный план. А потому мне только и оставалось, что следовать на его основе. Не успел задать следующий вопрос, как девушка будто почуяв, ответила наперёд. После захвата башен отправимся уничтожать лаборатории, в которых выращивают багровых жнецов. Как оказалось, те существа искусственный вид, а потому достаточно будет разрушить места их производства. Перед отбытием мне как раз сообщили возможные координаты. Ко всему прочему, у нас и опыт встречи с этими тварями имеется, так что никаких сложностей не предвидится. Часов через 10 мы разделились. Мамон отправилась на запад, а я на восток. Хотя её группе пришлось пробираться сквозь болотистую местность, нам повезло куда меньше. Ведь теперь предстояло преодолеть ухабистое лавовое ущелье. Один неверный шаг, и ты моментально будешь расплавлен. Больше часа мы коптились на нагретом до предела в воздухе. Даже с моей сопротивляемостью было довольно тяжко, чего уж говорить о солдатах. Из-под земли то и дело вырывались струи горячего пара. Один из подчинённых умудрился обжечься. Благо, с собой было достаточно целебного раствора, поэтому парня быстро привели в норму. "Командир", обратился ко мне один из группы. "Уже скоро будем на месте". Отлично. Внимательно следите за окружением и старайтесь не привлекать внимания. Покинув ущелье, оказались на равнине, а уже через десяток километров на горизонте показалась высокая постройка, похожая на маяк с огромным кристаллом на вершине. Когда подобрались ближе, навыком божественного чутьёя определил больше двадцати источников силы. 50 единиц в характеристике интеллекта окупали себя. Среди двадцатки противников выделялся особенно мощный Видимо, это был кто-то главный. Не дойдя 500 метров, остановились, чтобы распределить обязанности. Половина команды отправилась на перехват патрульной группы, а я во главе с оставшимися устремился прямиком к башне, в которой находилось большинство источников силы, в том числе вражеский предводитель. Оказавшись у входа, постарался тихонько открыть дверь, но она оказалась заперта изнутри. Пробраться незамеченными не получилось. А потому, вытащив двойной клинок морозного пламени из хранилища, Рубаннул перед собой, попутно не забыв перед самым ударом укрепить меч обледенением. "Враги! Доложите командиру!" кричал вражеский солдат в одних под штаниках. Башня одновременно служила не только пунктом обеспечения связи, но и казармой. Крикун в спешке выхватил меч из ножен, но один из моих ребят быстро к нему подоспел и кинжалом вспорол горло противнику. Остальные в команде тоже не стояли без дела. Они прекрасно знали, что от них требовалось, и методично избавлялись от стражников. Энергия, излучаемая лидером вражеской группы, доносилась сверху. У стены стояла лестница, к которой я поспешно направился. Пойду разберусь с их командиром, крикнул я, переступив через пару ступеней. Двое места у входа, а остальным продолжить зачистку. Есть. Преодолевая пролет за пролетом, встретил на пути порядка пяти солдат. Ни один из них не смог составить мне конкуренцию или хотя бы выдержать больше одного удара. Через пару минут добрался до верха. Как и предполагалось, здесь поджидал особый противник. Предвкушая битву, огромных размеров демон вовсю размахивался размерно массивной секирой. «О-о-о!» — радостно воскликнул мускулистый боец. Ну наконец-то хоть кто-то достойный. С тобой я могу не сдерживаться. Хе, как знаешь. Усмехнувшись, заметно взбесил недруга. Нападай. Санна просился. Демон оттолкнулся от деревянной платформы с такой силой, что оставил след. Получай. Атака была слишком стремительной, из-за чего пришлось сильно отклониться назад, чтобы не попасться под удар секиры. Сделав крувок в сторону, мельком взглянул на врага. Тот ещё не успел поднять оружие для замаха. Находясь в полусидячем положении, Ям мгновенно выполнил круговой удар по ногам. Можно сказать, битва закончилась так и не начавшись. Хватило одной успешной атаки. Разом лишившись обеих ног, здоровяк потерял точку опоры и под собственным весом рухнул на пол. Сука! Пытаясь в лежачем положении дотянуться до меня секирой, вопил здоровяк. Убью, убью, убью. Мне достаточно было просто отпрыгнуть назад, чтобы не попасть под случайный удар. Покрыв меч увесистым слоем льда, я приготовился добить противника. Сначала двойной клинок поднял над головой, а уже в следующую секунду сбросил на врага. Послышался хруст костей. Наружу просочилась отвратительная смесь из внутренностей. Туловище вражеского командира словно придавили увесистой домантитовой плитой посередине. Зрелище не из приятных. Мне не особо хотелось рассматривать мертвеца, а потом накрыл его тряпкой из хранилища и принялся разыскивать устройство передачи. Мамона говорила, что обычно их размещают на верхнем этаже башни. Следовательно, искомое должно находиться где-то рядом. Закрыв глаза, сосредоточился на чутьье, чтобы с его помощью обнаружить передатчик. Рядом, всего в паре метров, ощутил слабый отклик. Уверен, это должен быть он. «Устройство определенно спрятано в стене!» Достал молот и принялся колотить. Кирпичи крошились с необычайной легкостью. Наконец, дюжина ударов спустя добрался до цели. Это была небольшая металлическая коробочка с золотистыми линиями и инкрустированными камнями. Замахнувшись посильнее, вдарил еще раз, но уже по передатчику. При разрушении из устройства вырвался бурный поток силы, которым меня отбросило назад. Должно быть внутри передатчика находился огромный источник энергии. Чтобы убедиться, всё ли сделано верно, приоткрыла окно. Свет на вершине башни погас, а следовательно, наша задача действительно выполнена. Сфокусировавшись на чутьье, определил десяток источников силы снизу. Должно быть, подчинённые тоже выполнили свою часть работы. Докладываю, патрульный отряд ликвидирован. Вытирая капли крови со щеки, доложил солдат, едва заметив меня, спускающегося по лестнице. «Командир, все противники на территории башни были ликвидированы!» Влез со своим отчетом другой боец. «Понял, понял. В таком случае отправляемся в точку сбора. К утру мы обязаны быть на месте!» Покинув башню, не успели пройти и пары сотен метров, как позади послышался странный свист. Казалось, будто что-то летит в нашу сторону на огромной скорости. Внезапно по спине прошёл холодок, а в следующий миг среагировала божественная чутьё. Я чётко различил объект, мощь которого оказалась гораздо выше сражённого недавно предводителя башенной стражи. Хоть незнакомец ни сравним с архдемоном, но могу утверждать, это кто-то уровня демонического генерала. Заместитель, продолжайте идти вперёд, окликнул одного из группы. Мне придётся ненадолго задержаться. Я остановился. Сейчас смотрел только в сторону источника силы. Долго ждать не пришлось. Уже через минуту послышался хриплый голос. Так, так, так. Совсем не ожидал во время прогулки обнаружить крысу шныряющую вокруг. Из-за густой шерсти выражение лица демона было сложно разглядеть, но в голосе отчётливо слышалась надменность. Ты остался, чтобы попытаться меня задержать? Переоцениваешь себя. Мне ничего не стоит разобраться с тобой, а затем и с твоими дружками. Давай так. Если расскажешь, кто за тобой стоит, то убью быстро и почти безболезненно.